Глава 36. Встреча среди книг. Елена Валентайн очень расстроена, но боится себе в этом признаться. Во все времена и в любом доме наиболее спокойным местом оставалась библиотека. Туда Елена и направилась, не реагируя на расспросы старших дам. Пускай интересуются у Этвуда, откуда взялась эта девушка и что ей от него нужно. Однако леди Фелиция и леди Вирджиния подозрительно быстро от нее отстали, прилипли к окну — и принялись обмениваться удивленными возгласами. Елена беспрепятственно поднималась на второй этаж. Какая разница, что в этот момент происходило на аллее? Ее это не волновало. Даже если Эдвуд и Элизабет сейчас помирились, она не будет выглядывать на улицу, как остальные, и таращиться на эту парочку. Красавица-блондинка подходила графу идеально, а ей, Елене, можно будет перестать мучиться. Еще никогда собственная невразительная внешность не раздражала ее так, как в эти дни. Например, на сегодняшний обед она планировала надеть лучшее из трех взятых в поездку платьев и уже на полном серьёзе подумывала о том, не снести ли к командистке на переделку одну из стареньких шляпок. В отличие от матери, этим предметом гардероба Елена пользовалась строго по необходимости, при плохой погоде. Теперь на всех этих глупостях пора поставить крест. Если граф заберет обратно свое кольцо, она не расстроится. Надо провести побольше времени с Эдрианом, как она ему и обещала, и изучить библиотеку. Ноги сами несли ее туда. Каково же было ее удивление, когда она поняла, что мальчик там, и более того, она помешала его занятию. Эдриан, облачённый в укороченные хлопковые брюки и просторную рубашку, занимался спортом. От этого зрелища глаза полезли у нее на лоб. Кресло, облегчающее передвижение, стояло у стола, а сам мальчик упражнялся со стулом посреди комнаты. Он делал махи ногами, держась руками за спинку. От следующего упражнения Елена пришла в восторг — Юный лорд сидел на весу, поставив руки на сиденье сзади себя. Таким образом, он мог опускаться почти до пола, а потом поднимать себя обратно и все одними лишь руками. Она засомневалась, что ей бы удалось повторить подобное. Ее тело прекрасно приспособлено для долгих прогулок, но мышцы рук не натренированы так, как у него. Дверь, которую она придерживала, предательски скрипнула, и мальчик заметил ее присутствие. Он очень смутился. «Извините, Эдриан, я не ожидала, что помешаю кому-нибудь. Я быстро. Возьму несколько книжек. Вчера успела их отложить. Продолжайте». Мальчик стоял, привычно опираясь на стул одной рукой. Он вроде бы расслабился и улыбнулся. «Нет, это вы меня простите. Вчера я не дал вам спокойно почитать. Тётушка утром отчитала меня. Вернее, сделала замечание так, что мне стало стыдно. Но вы сами сказали, что хотели бы смотреть со мной книжки». «Конечно, мы обязательно продолжим и ещё дособираем солдатиков. С набором почти закончили, но игрушек еще много, не на один вечер». Она и не заметила, как разулыбалась в ответ. Что-то в этом мальчике необычайно к нему располагало. Такой иронимый, отзывчивый, любознательный. Раньше она почти не сталкивалась с детьми. Но те малыши, которых выносили или выводили за ручку нянюшки, чтобы матери могли представить их гостям, вели себя громче, настойчивее. Эдрин же, возможно, из-за физической слабости каждый свой шаг подвергал сомнению: Не говорите, тетушке, что я занимаюсь без коляски. Она знает об упражнениях, но не догадывается, как далеко я продвинулся. Это станет для нее сюрпризом. Елена заверила его, что не станет этого делать, и Эдриан в буквальном смысле заторопился. Твердой походкой подошел креслу и покатил его к двери. У меня уже конец урока, сейчас Лев вернется. Скажите ему, что я сделал по 20 махов каждой ногой и еще 15 подъемов. «То-то он удивится, когда вместо меня увидит вас». «Ну что вы, мне следовало уйти незаметно. Наоборот, вы так удачно зашли. Сегодня у него на редкость занудное настроение, а мне нужно успеть переодеться. Мы через полчаса отправляемся с тетей на конную прогулку». Он оглянулся на нее через плечо и продолжил. «Но вы не забудете о наших планах. Там есть рота в синих мундирах. Такую коробку я ни разу не открывал». Елена энергично закивала. Возможно, когда учитель придет сюда, ее тоже здесь не будет. Больше всего она хотела остаться одна. Возьмет пару книжек и в анте три журнала, а вечером занесет обратно. Однако льеф, о котором говорил мальчик, оказался тем самым рыжеволосым демоном, который в отеле отбил ее Уэйкерсли, и он вошел не в дверь, а возник из голограммы, распахнувшейся на письменном столе. Было похоже, будто развели створки раковины, и оттуда ударило голубоватое свечение, затем принявшее форму объемной фигуры. Точнее, молодого человека с обнаженным торсом. На нем из одежды одни лишь узкие брюки. Роскошные волосы, при первом знакомстве убранные в хвост, не спадали ему на грудь. Елена оторопела и успела сделать пару шагов назад, прежде чем Лев оценил обстановку и довольно оскалился. «Ух ты, мышка-малышка! Энтони что, отпускает бродить тебя по дому одну? И выпускает из спальни днем, Хотя он и веселился в этих словах, ей почудился вопрос. «Не просто обидная и неуместная шутка». «Да как вы? Что вы себе позволяете? Это вот настоящий джентльмен!» Рассказывать о своих подозрениях насчет возвращения графа к прелестной Элизабет ей показалось излишним. Надо срочно найти предлог и бежать отсюда, потому что приятная физиономия Бельфагора подозрительно напоминала кошачью. И бес этих бесов знает, каким образом они перемещаются в пространстве.